«Девять. Это ваш лазутчик!» — усмехнулся взводный, с презрением осмотрев приведенного на его суд пленника. Так точно, сэр, выдывил из себя Дональддон. На лазутчика парень сейчас был похож меньше всего. Среди толпы окруживших его миротворцев его буквально трясло от страха. Но Джерри чувствовал, что это не столько страх, хотя и он присутствовал, и все же парень попал в серьёзную передрягу, на что явно не рассчитывал. Сколько талантливая игра талантливая, ибо унтер-офицер Палан на нее явно купился и решипризытительно выркал, глядя на пленника. Да это же обычный сброс кункая. Кункая – корень растения, призаставшего только на данной планете, оно широко использовалось местными жителями как лекарственное. Этот продукт, в счастлием многих, даже шел на экспорт. Добывали его в лесу, ходя на несколько дней, ибо он не поддавался разведению. Так точно, сэр. Ну вот, парень просто оказался в ненужном месте в ненужное время. Увидел вас и затаился от греха подальше. Так? Да, именно так. Затощий пацан часто кивает и полностью подтверждает идеальную для себя версию интерофицера. Ну вот, что я говорил. Но, сэр, если вы заметили, то под ствоем свежих корней находятся старые. Жерес схватил пригрушню корешков и поднял их, чтобы взводный мог получше их рассмотреть. Ну и что? По виду парень находится в лесу всего пару дней, тем более что его поселок не так далеко отсюда. А эти корни добыты минимум неделю назад. Ты так хорошо разбираешься в местных корнях, Капрал, он хмыкнул не очень сэр, Но это я могу определить достаточно точно, сэр. Палан зло взглянул на Капрала. Что ты хочешь этим сказать? Только то, сэр, что эти корни для отвода глаз. Основная задача этого якобы сборщика наблюдения за нами. Возможно, он не один, и вдоль всей нашей роты курсирует несколько лазутчиков, срисовывая минные поля для противника, отыскивая наиболее слабые места, по которым враг нанесет удар в первую очередь. Какие у тебя доказательства? Рядовой Динн видел, как объект что-то записывал. Так точно, сэр, видел, подтвердил Динн. где эти записи? Вероятно, объект их бросил, когда понял, что ему от нас не уйти. Допустим, рядовой Динн, слушаю, сэр. «Сбросьте у меня смарт-чип запись вашего наблюдения, помошившись от крика солдата, приказал унтер-офицер Палан. Дина начал переминаться с ноги на ногу. "Но в чем дело, рядовой? Или понуждев самый ответственный момент приспичило?" "Никак нет, сэр. Тогда что ты тут танцуешь?" Э, дело в том, сэр, что у меня нет записей? Как это так?" "Я забыл включить запись, сэр." Доннердон испытал несказанное разочарование, особенно увидев торжествующую улыбку сержанта Воддора, но не показал этого. Как это ты забыл, закачал тем временем взводный. Динерев пожал плечами, сам этому удивляясь. Раньше он все инструкции выполнял от и до, а тут такое. Проклятие. Что ж, Капрал, У нас ничего нет на этого так называемого лазутчика. Мы можем провести допрос с пристрастием, сэр, предложил Джерри. Не вижу в этом необходимости. Если он ничего не даст, то нам придется иметь дело с местным населением, а они при правильной организации могут доставить много хлопот. Но сэр Вы можете допросить выдавого динна. Я же сказал не вы его же в этом смысла. Неожиданно в эфир вышел ротный капитан Магр. онтер офицер Палан, что там у вас происходит? Из-за чего такой гвалт? Капитан имея технические средства своего командирского смарт-чепа, мог подслушивать все разговоры, даже если они и не велись по радио, но если система бронекостюма находилась в рабочем режиме. Ничего сэр, все в порядке. Из-за ничего не спорят до хрипоты или я не прав? «Правы, мой капитан. ну и капрал Дональден изловил якобы Лазутчика и предлагает его допросить с страстием, поскольку других доказательств, кроме вяленых корней кункая, у него нет. Ясно? Ждите, я сейчас буду у вас, разберусь на месте. Капитан прибыл через четверть часа. Палан рассказал ему историю, поведанную На Лазутчика он действительно мало похож, согласился капитан, посмотрев на пацана, якобы дрожащего от страха. Но вот корешки действительно немного пересохшие. Предлагаете провести допрос сборщика или рядового Динна, мой капитан? С натянутой улыбкой и осведомлённостью он герцог Палан понимает, что, возможно, погречился с отказом. "Нет", после короткого раздумья ответил ротный, на лице которого опять проскользнула уже знакомая Джерри кривая улыбка, как и тогда, когда он представлял третьему взводу его командира. Все объяснялось очень просто. Старший по званию миротворец не мог оспорить решение младшего по званию коренного миротворца, чтобы не подрывать авторитет командира, а значит и свой собственный в глазах подчиненных. Доказательств нет. А проблемы с местным населением, ну, действительно, не нужны. так капрал Дональдан. Так точно, мой капитан. Или вы хотите что-то сказать? Так точно, мой капитан. Ротный с удивлением уставился на невымеру рети его капрала полукровку. Ладно, говори. А вдруг он все же жалозучик, сэр? Возможно, отряды противника уже рядом с нами и вот-вот нанесут удар, получив дополнительную информацию о численности и составе нашего подразделения и безопасных путях подхода. Отвечу тебе капрал, хотя мог бы этого и не делать. Разведка да не какая нибудь а космическая, дополненная полётами гумингбердов, только что обследовала прилегающий с нами район и не обнаружила никакого подозрительного движения. Сэр, может быть, стоит хотя бы организовать разведытельные патрули, намекнул Джерри на то, что в таком лесу можно свободно скрыться от любой разведки. «Ну все, хватит, не выдержал прилекань капитан Маг. Возвращайтесь на свой пост но прежде проведите сборщика за линию минных заграждений так чтобы он их не видел есть сэр